Глава шестая. Но можно же просто спросить, кто я. Ее утро началось на рассвете. Проснувшаяся открыл глаза и увидела за окном серый, тусклый свет, когда солнце уже поднялось над горизонтом, но краски нового дня еще не такие яркие, как обычно привыкаешь видеть. Гном уже стоял у очага и помешивал еду в котелке. «А, проснулась!» – констатировал он. «Только не говори, что я опять долго спала», – сразу сказала девушка. «Только солнце взошло». Я и не говорил, ответил собеседник. Давай ешь и покажу тебе еще, как метать нож. С ножом ты тоже предлагаешь мне на зверя охотиться? – просила ученица, подсаживаясь к столу. Про стрельбу из лука я понимаю, а с ножом что делать? Если не попадут туда, куда следуют, то зверь убежит, потом беги за ним по лесу, пытаясь вернуть нож? Не думал я, что кто-то может быть более недовольным, чем я не выдержал вызвавшийся наставник. «Метание ножа тебе пригодится для защиты собственной жизни, а не для охоты. Но если тебе это не нужно, я могу не тратить на тебя время». «Подожди», — говорившая подняла руки. «Я не говорила, что не хочу учиться. Просто вчера ты мне только объяснил основы стрельбы из лука. Я даже выстрелить еще не пробовала, а сейчас уже решил, что меня нужно чему-то новому учить». Сидевшая приняла миску с мясной похлебкой и зачерпнула еду ложкой. «Я настолько безнадежна была вчера, что ты решил больше не продолжать?» — уточнила незадачливая ученица. «Девочка, не говори ерунды», — сварливо ответил собеседник. «Никто не может за день чему-то научиться. Я обещала научить тебя всему, что понадобится в дороге. Только и всего». Поев, Франческа взяла в руки ножны с кинжалом, и они подошли к одному из деревьев. Гном встал от дерева на 4-5 шагов. И на этот раз, прежде чем сказать ей, чтобы она попробовала кинуть кинжал, наставник объяснил, как лучше встать, как держать нож, и сделал первый бросок. Как и ожидалось, лезвие его ножа твердо вошло в ствол дерева, прочерчив в воздухе небольшую сверкающую дугу. «Ничего сложного», — сказал гном, забирая свой нож. «Попробуй ты». Ученица кивнула и достала из ножен кинжал. Взяла его в руку, как показывал гном, взвесила в руке. Но для полного профана в этом деле сейчас для нее это ничего не значило. Замахнувшись, она послала кинжал в сторону дерева. Нож четко попал в ствол рукоятью и отлетел на метр обратно. Хм, раздалось рядом с ученицей. Франческа глубоко вздохнула. Рука еще болела от вчерашних уроков стрельбы. Да и с первого раза ни у кого бы не получилось. Поэтому ученица молча прошла вперед, подняла кинжал и вернулась на позицию. Выставив вперед ногу, девушка высоко завела руку и кинула свое оружие. Результат оказался почти тем же, только на этот раз в ствол дерева попала плашмя. Ученица снова пошла вперед, подняла кинжал и вернулась обратно с очень мрачным выражением лица. «Ну, основные правила ты поняла», – вот рассказал наставник, «а я пойду пока займусь своими делами». Гном тут же развернулся и очень быстро ретировался в дом. Дальше начался бесконечный круг повторений. Бросок, четыре шага к дереву, поднимание кинжала, четыре шага обратно. И еще раз, и еще, и еще. После пары часов тренировок лезвие несколько раз воткнулось в дерево, но почти сразу нож вываливался на землю. Сначала Франческа порадовалась, но затем сникла еще больше, потому что по теории вероятности она должна была когда-нибудь попасть, хотя бы случайно. Но стоило отметить, ни одна попытка не пролетела мимо ствола. Ученица обладала завидной точностью. Нужна была только практика, поэтому та раз за разом настойчиво повторяла свои упражнения. В начале третьего часа ей начало казаться, что скоро у нее подедет крыша от монотонного повторения одних и тех же действий. К ноющей руке добавилась боль в ногах от постоянных шагов и приседаний за кинжалом. Гном незаметно вышел из дома и встал у двери. Вызвавшийся наставник видел, с каким обреченным лицом невольная ученица раз за разом метала оружие и не попадала лезвием в дерево, но тем не менее не прекращала попыток. Он не ожидал от нее такого усердия и безропотного обучения. «Отдохни», — громко сказал гном. «От усталости все могут ошибаться». «Да куда уж больше ошибаться», — возразила ученица, снова кидая нож и направляясь его забрать. «Я не попадаю вообще ни во что». «Пойдем, сходим в деревню». «В деревню?» — удивилась спрашивающая и остановилась. «Да», — кивнул собеседник, указывая на мешок рядом с собой. Мне нужно продать выделанные шкуры, а тебе, кажется, не нравилось твое платье. Купишь себе то, что нравится». Смотревшая на него была удивлена, что тот поменял свое решение, поэтому он осторожно спросила: «Ты же говорил, что мне там не понравится, да и вообще не хотел в деревню идти». «Ох, как же с тобой сложно, девочка!» – заворчал, предложивший пойти. «Хочешь, иди, хочешь, не иди. Не собираюсь тебя уговаривать. Пойду один». «Стой!» Сразу васликнула Франческо и подбежала к собеседнику. «Конечно, я хочу пойти. Не обращай внимания. Я даже могу тебе мешок донести». Спутница подхватила большой увесистый мешок и повесила его на плечо, показывая, что готова идти в деревню. Провожатый, не меняя недовольного выражения лица, пошел вперед, указывая дорогу. Франческа на ходу развязала веревку на поясе и повесила на нее ножны. Ощущения были очень странными. Веревка была не самым удобным поясом, поэтому кинжал постоянно раскачивался и бил по бедру, а рукой она задевала рукоять. Но со временем его владелец подстроилась, потому что нести оружие в руке было бы еще более неудобно. Пока они шли, спутница решила узнать у гнома еще что-нибудь о том месте, где оказалась. «Далеко нам идти?» «Недалеко», – провожатый уже пожалел, что решил подводить свою ученицу. Расскажи что-нибудь про этот мир, не сдавалась ведущая рядом. Что тебе рассказать, проворчал собеседник. Мир как мир, спрашивай, что хочешь знать. Хорошо. Что это за деревня, куда мы идем? Обычная большая деревня, даже рынок есть, но управляет там староста, кажется, вы так его называете, и нет стражников и из людей герцога. Ладно, продолжила допытываться дальше. Мы идем на рынок. Значит, здесь есть какие-то деньги. Или тут еще до сих пор не доросли и в ходу натуральный обмен. Не понимаю тебя, нахмурился спутник. Это значит менять одни вещи, но другие. Кому что нужно? Тогда есть и обмен, и деньги, включился тот разговор. Хочешь, можешь договориться и выменить, что тебе нужно. Или просто продать. Мне менять ничего не нужно. Отлично. «А какие есть деньги?» Идущий вместо ответа сурово посмотрел на нее. «Не злись!» Спутница ему улыбнулась, стараясь задобрить. «Не забывай, я появилась здесь всего несколько дней назад и ничего не знаю, поэтому и задаю вопросы». «На обычные деньги», — нехотя выдавил собеседник и похлопал по кошелю на поясе. «Золотые, серебряные и медные монеты». «А бумажные деньги есть?» «Что за глупости?» — воскликнул гном. Как бумага может быть деньгами? Это же просто листы бумаги, которая намокает и рвется. О, это я тебе еще ура, пластиковые карты не сказала. Про себя усмехнулась пришедшая из другого мира. Да, неправда. Чего это я? Слух она поддержала собеседника. Какая бумага вместо денег? Сопровождающая продолжила задавать вопросы. А рынок это такое место, где стоят лотки с товарами или магазины? Что? Не понял он. А, наверное, здесь это называется лавки с товарами. Это такие дома, где люди продают, например, одежду, продукты или оружие. Оружие делает кузнец, отрезал гном. Но да, на рынке лавки с товарами, а за одеждой мы пойдем в лавку. Понятно, заключила собеседница и продолжила. А еще пришли. Перебил провожатую, у которого уже начала болеть от нее голова. В деревьях появился просвет в которой они вышли, оказались прямо на пересечении леса и дороги, которая через 300 метров терялась между одноэтажными деревянными домами. Ширина дороги была в полторы повозки, что говорило о том, что на этом пути не было оживленного движения, и встречным телегам не приходилось часто разъезжаться друг с другом. Сама дорога оказалась просто изъеженной и вытоптанной землей, не выложенной ни камнями, ни чем-либо ещё. Деревня не была обнесена забором, Первые дома просто стояли на поляне в нескольких сотнях метров от леса. Если посмотреть в обе стороны от построек, то можно заметить, что вокруг них располагались спаханные поля, но ростки посаженных в них растений только-только пробивались из почвы. Вдвоем они прошли по дороге к первым домам. Франческа внимательно их разглядывала. Сами строения оказались выложены из толстых бревен, как и дом гнома. От этой широкой дороги С разных ее краев расходились тропы поменьше, давая возможность подойти к другим постройкам в деревне. Редкие люди, попадавшиеся на пути, внимательно их разглядывали, не пытаясь ни поприветствовать, ни заговорить с пришедшими. Двое, не задерживаясь, прошли почти всю деревню, как оказалось, довольно большую. Но деревянные дома ничем не отличались друг от друга, только какие-то были больше, какие-то меньше, и не попадалось ни одного двухэтажного строения. Вдруг постройки с одной стороны дороги закончились, образовав небольшую площадь, на которой стояли лавки с различными товарами, и между ними ходили люди. Гном сразу пошел по краю этого рынка, направляясь к какой-то определенной лавке. Когда они подошли, провожатый забрал свой мешок и оставил спутницу ждать снаружи. Зашел внутрь. Франческа стояла у дверей дома и разглядывала людей. Они ничем не отличались от людей из ее мира. Такие же мужчины и женщины в простой незамысловатой одежде. Мужчины, одетые в свободные или льняные на выпуск рубахи. И в обычные свободные штаны. Женщины в длинных платьях с рукавами, как у нее, только более приятных светлых цветов. Но все ткани одежды выглядели либо не окрашенными вовсе, либо имели неяркие натуральные цвета. Но самое странное было то, что все, кто видел стоящую у лавки, ненадолго останавливались и внимательно ее рассматривали, а потом достаточно быстро уходили прочь. Один проходящий ребенок даже показал на нее пальцем, но мама его быстро увела, что-то шепча на ухо. Такая странная реакция крайне удивила Франческу. Да, на ней было достаточно некрасивое платье, не по размеру, которое сейчас по сравнению с одеждой деревенских женщин сильно отличалось в худшую сторону, но это не давало повода показывать пальцем и так пялиться. Когда объект всеобщего внимания уже начала злиться, гном вышел из двери с мешком на плече. «Пойдем». Пошел тут вперед. «Посмотрим тут все и зайдем в лавку с платьями». На самом деле рынок не отличался большими размерами. Навскидку здесь размещалось около полутора десятков лотков с разными товарами, начиная от продуктов и заканчивая какими-то корзинами и хозяйственными мелочами. Чуть сбавив шагу первого желатка. Девушка снова увидела странную реакцию на свое появление. Торговец замер и во все глаза смотрел, когда проходит мимо. Франческа прямо посмотрела ему в лицо и готова была поклясться, что владелец этого лотка серьезно раздумывал о том, чтобы сейчас просто уйти прочь от своего товара. «Почему на меня так все смотрят?» – не выдержала она, спросив гнома. «Думают, что ты эльфийка», – ответил сопровождающий и пошел дальше. «Это с чего бы?» — удивилась спрашивающая. «У тебя светлые волосы?» — прозвучал короткий ответ. «И что?» — совсем запутавшись, спросила она. «Только у эльфа светлые волосы. Посмотри вокруг». Проческа оглянулась и снова обнаружила, что пара торговок кивала в ее сторону. Пришедшая раньше заметила, что у большинства встреченных людей были темные или каштановые волосы. Но кто на это обратил бы внимание?» Вспомнив, что по дороге им попалась одна женщина с яркими волосами, спутница воскликнула Я видела одну рыжую женщину, но я же не кричу «Ведьма!» и не показываю пальцем. Не понимаю, о чем ты, нахмурился собеседник. Почему ведьма? Ну ладно, не обращай внимания. Говорившая махнула рукой, поняв, что ремарки из ее мира здесь явно будут непонятны. Как можно судить о человеке только по цвету волос? Это как-то очень узко и поверхностно. И разве эльфы не добрые лесные духи, которые живут на деревьях и заботятся обо всем живом? Хм, мыкнул гном, услышав такое определение. Возможно, на заре времен, когда все живые существа только появились, и никто не претендовал на их леса, это так и было. Но со временем все изменилось. Эльфы очень злые и жестокие создания. Теперь они редко появляются среди людей, предпочитая оставаться в своих лесных владениях. Большинство их глаза не видела, но слухи распространяются быстрее пожара. Они красивые лесные жители с бледной кожей и белыми волосами. И это все, что знают люди об их внешности. «Но можно же просто спросить, кто я?» «Зачем испытывать судьбу, если можно сразу держаться подальше?» Своим ответом гном перечеркнул все дальнейшие рассуждения. Спутники прошли еще немного, и тут собеседница снова спросила. «Значит, к гномам относятся лучше?» уточнила она, раз на тебя не показывают пальцем. Нет, нас тоже не любят, а проверка это сопровождающий. Я давно живу здесь и приношу на обмен хорошие шкуры. Меня они уже могут спокойно терпеть. Грустно, произнесла спутница. Хотя чем это отношение отличается от того, как к разным расам относятся в ее мире? Там тоже судят сначала по внешности. И лишь спустя время, узнав человека получше, звучит фраза «О, ты же исключение исправил! Совсем не похож на выходцев из твоих родных краев!» – это комплиментом. Пройдя еще немного и продолжая распугивать деревенских жителей, Франческа начала испытывать мрачное удовлетворение от производимого эффекта. Раз, никому было не интересно, что она тоже человек, такой же, как они. Но все-таки находиться здесь становилось все тягостнее. «Давай уйдем отсюда», — вдруг выпылила она и остановилась. «Ты же хотела другую одежду», — Удивился сопровождающий. «Уже не хочу», — врачно ответила девушка. «Это платье вполне подходит». «Хорошо», — согласился гном. Он не собирался с ней спорить. Кто поймет этих людей, тем более женщин. Чужаки развернулись обратно. Франческа низко опустила голову и стремительным шагом пошла по дороге обратно к лесу, стараясь быстрее покинуть это место. Пока они шли через лес, она не сказала ни слова. Гном, конечно, не хотел разбираться, почему вдруг девушка спешно покинула деревню, но даже при всей своей толстокожести тот не мог не заметить, какая она тихая и мрачная. Поэтому спутник все же выдавил. «Так почему ты так спешно ушла из деревни?» «Потому что все шарахались при моем приближении», прозвучал ответ. «И что с того?» не понял собеседник который за всю свою жизнь часто ощущал на себе недобрую реакцию людей. «Не хочу отлавливать продавца, когда он убежит, вместо того, чтобы просто купить товары. Или дождаться, пока нас поднимут на вилы». «Ха-ха, поднимут на вилы!» Гном впервые рассмеялся в ее присутствии. «Рада, что повеселил тебя», – саркастически ставила Франческа. «Смешная девочка», – надсмеялся собеседник. «Деревенские люди настолько боятся эльфов, что скорее разбегутся». Просто не показываем свои волосы. Отличный совет. В том же тоне продолжила спутница. Только свяжу себе шапку и все будет хорошо. Двое уже подошли к дому в лесу. Вместо того, чтобы зайти внутрь, Франческа остановилась. Поскольку горячей ванны здесь не найти, сказала она, пойду и искупаюсь в холодной. Буду учиться закаливанию. Изрядно замерзнув после купания, девушка почти бегом вернулась домой где уже ярко горел огонь и грелась мясная похлебка. Снова сев у очага на место хозяина, замерзшая вытянула вперед холодные пальцы. Когда она услышала за спиной недовольное сопение, не оборачиваясь, Ранческа произнесла. «Дуй, дуй я с твоего места, только согреюсь», — заверила говорившая. «И как вы выживаете тут зимой? В реке даже сейчас холодно». «Кто же моется в реке зимой?» — удивился подошедший. «Греем воду и наливаем в бочку». «Ты ж сама отказалась в ней мыться». «Ага», – кивнула девушка, представив себе ее размеры и в очередной раз отказавшись от такой перспективы. Когда от похлебки стал доноситься вкусный мясной аромат, помощница поднялась с лавки и пошла за тарелками, накрывая на стол. Разложив содержимое котелка, она села напротив хозяина дома и стала задумчиво размешивать ложкой еду в тарелке. «Гном, расскажи про эльфов», – вдруг попросила гости. «Эльфы!» – пробурчал сидящий напротив. «И почему всех так тянет про них слушать?» «Хорошо, тогда расскажи про гномов!» Тут же поменяла тему Франческо. «Мы что, тебе одинаковые?» – недовольно промолвил Ворчун. «Конечно нет!» – по-видимому, тот немного обиделся. Я про эльфов я спросила потому, что ты сказал, будто ты на них похожа, а не потому, что мне совсем не интересно услышать про твоих родичей. Ну так как? Расскажешь про своих родных?» Франческа так сформулировала вопрос, что гному оставалось лишь действительно начать рассказывать ей про свои родные края, чего, как поняла собеседница, тот делать не будет, или ответить на ее вопрос про эльфов. «И что еще тебе рассказать про эльфов?» – сдался спрашивающий. «Я и так уже все рассказал». «Неужели они и правда такие, как ты говоришь?» – задумчиво спросила Франческа. «Как-то совсем не похоже на то, что я читала». «Кроме своих лесов им и дел ни до чего нет», — подтвердил собеседник. «Вообще ни о чем говорить. Только и волнуется о своих деревьях, будто с них убудет. Лес огромен». «Вообще-то о лесах надо заботиться», — наставительно произнесла гостья, вспомнив о глобальной вырубке лесов в своем мире. «А когда лес не станет, тогда будет уже поздно. Но вам это, наверное, не грозит, лет так тысячу или две». Гном с недоверием посмотрел на собеседницу, которая говорила то, что он не понимал. Франческа заметила брошенный взгляд и решила дальше не развивать эту тему. «Ты говорил, что эльфы владеют магией», вдруг вспомнила она. «Да, они могут управлять всем, что связано с природой, потому что едины с ней. Поэтому и не держат при себе ничего неживого». «Я не понимаю», честно призналась говорившая, «что значит «не держат ничего неживого» значит, что они не могут заговаривать железо или что-то, сделанное руками людей или гномов. По тону собеседника было слышно, что тот снова разговаривает с ней, как с несмышленым маленьким ребенком. «А значит, гномы могут заговаривать камни и железо», догадалась Франческа, вспомнив, что он рассказывал ей из легенды. «Поэтому они хорошие ремесленники и делают из железа оружие, верно?» Да, кивнул он, подобрев, верно. А как вы это делаете? Тут же раздался следующий вопрос. Тебе это знать ни к чему, ты не гном. Тут же сбил ее настрой собеседник. У каждого клана свои секреты, и владеть ими могут только родичи. Но все-таки, какие твои родные? Не удержался от вопроса гостья, раз уж разговор сам свернул в это русло. Ты часто с ними видишься, большая у тебя семья. И почему ты живешь совсем один? И в лесу, а не в горах, если гном любит камень? Девочка, гном серьезно посмотрел на нее. В этих землях не принято задавать незнакомым людям столько вопросов, особенно про них самих. Ну, что в этом такого? Франческа не понимала, ведь привыкла, что первый вопрос, который задавался при знакомстве, это откуда ты и дальше в этом ключе. Да и люди обычно любят рассказывать о себе. Такой удивленный и совершенно открытый взгляд немного смягчил гнома. Поэтому тот ответил. «Хорошо, я скажу тебе. Я очень давно не видел своих родичей и покинул свою гору. А жить один я уже привык. Только от тебя теперь столько шума». Говоривший покачал головой и пока неугомонная гостья не задала следующий вопрос, сказал. «Я ответил только для того, чтобы не задавал еще 10 вопросов, почему я этого не сделал. Но запомни». «Земли герцога – не место, где по-доброму можно болтать со встречными и рассказывать о себе, а особенно тебе. Поэтому остерегайся людей, а лучше и всех остальных, и особенно эльфов». Не промянул тут снова их помянуть. «Все-таки не любишь ты эльфов, и мне мои истории про них нравятся больше», усмехнулась Франческа, но поймал на себе суровый взгляд и стал серьезной. «Я поняла, гном, не надо на меня так смотреть». Мир вокруг недоброе место, а люди в нем еще хуже. И никому нельзя ничего рассказывать. Наверное, поэтому ты и живешь один, все-таки в конце не удержалась говорившая. Несносная девчонка, раздосадованно вздохнул ворчу.